Хроника третья. Репортер. До нас дошли лишь кое-какие изустные предания. Мы извлекаем из старинных сундуков, ящиков и картонок письма без обращения и подписи, в которых некогда жившие мужчины и женщины теперь являются собой лишь инициалы или прозвища, символы каких-то теперь совершенно непонятных страстей, которые звучат для нас как санскрит или язык индейцев чокто. Мы видим смутные силуэты людей, в чьей горячей плоти и крови дремали в ожидании мы сами. Людей, которые все больше и больше, удаляясь в смутную глубину веков, принимают теперь размеры поистине героические и разыгрывают перед нами сцены неподвластных времени и непостижимых первобытных страстей и первобытного насилия. Уильям Фолкнер, Ависалом, Ависалом. Перевод Бейкер. Глава 22. Призрачная земля. Многое исчезло. С постепенным истощением огромных запасов нефти исчезли крупные нефтяные компании и лесовышек. Исчез и вяз миллионеров. Исчезли железные дороги, в том числе та, на которой Эл Спенсер и его банда в 1923 году совершили последнее в Оклахоме ограбление поезда. Исчезли преступники, многие из них умерев так же картинно, как и жили. Исчезли и почти все городки, возникшие на волне экономического бума, где с утра до ночи кипела жизнь. От большинства из них остались лишь заброшенные здания, населенные летучими мышами, грызунами, голубями и пауками. А Буэзбанге напоминает всего несколько поросших травой каменных развалин. Пару лет назад сторожил одного из таких мест Сетавол, Исчезли магазины, исчезла почта, исчезли поезда, исчезла школа, исчезла нефть, исчезли мальчики и девочки, исчезло все, кроме кладбища, которое ширится и ширится. В Пахаске тоже множество заброшенных зданий, но это одно из немногих мест, которое сохранилось. В городе 3600 жителей. Есть школы, здания суда, то, в котором проходил процесс Эрнеста Беркхарта, и несколько ресторанов в том числе один Макдоналдс. Кроме того, Пахаска по сию пору остается столицей народа Осейдж, в 2006 году принявшего новую конституцию. Нация в 20 тысяч человек со своим избранным правительством. Большая их часть рассеяна по всему штату и стране, но около 4 тысяч проживают в округе Осейдж, над подземной резервацией. Историк племени Луис Бернс отмечает, что после того, как от его народа оставались только куски и обломки, он восстал из пепла прошлого. В один из летних дней 2012 года я приехал в Пахаску в первый раз. Приехал из Нью-Йорка, где живу и работаю журналистом. Я надеялся найти информацию о почти столетней давности убийства Хасейджей. Как и большинство американцев, из учебников истории я ничего не знал об этих преступлениях. Как будто их попытались стереть из истории Случайно наткнувшись на упоминание о них Я начал расследование С тех пор я был одержим желанием найти ответы На оставшиеся открытыми вопросы Чтобы заполнить пробелы в расследовании ФБР В Пахаске я зашел в музей народа Осейдж Где у меня была назначена встреча с его давним директором Кэтрин Редкорн Женщины за 70 С широким лицом и короткими сидеющими волосами За ее дружелюбной академической манерой чувствовалась внутренняя энергия. Кэтрин показала мне фотографии многих из получивших земельные наделы 2229 осейджей, в 1906 году имевших права на землю, включая нескольких ее предков. В витрине я обнаружил фотографию, сидевшей в кругу сестер счастливой Молли Бергхарт. На другой была ее мать Лизи, и куда бы в экспозиции я не посмотрел, Я видел все новые и новые жертвы эпохи террора. Вот молодой эффектный Джордж бикхард в ковбойской шляпе. Там Генри Роан с длинными косичками. А вот щеголевато одетый Чарльз Уайтхорн в костюме и галстуке бабочки. Самая впечатляющая фотография занимала всю стену зала. Это был панорамный снимок членов племени вместе с известными местными белыми бизнесменами и политиками, сделанный на празднике в 1924 году. Присмотревшись, я заметил, что одной части нет, как будто кто-то вырезал ее ножницами. Я спросил Редкорн, что случилось с этим фрагментом. «Это слишком больно показывать», — сказала она. Когда я спросил, почему, она указала пустое место и произнесла. «Прямо здесь стоял дьявол». Она на мгновение исчезла, а затем вернулась с небольшим, слегка расплывчатым отпечатком недостающей части фотографии. С нее в объектив холодно смотрел Уильям Хейл. Осейджи убрали его изображение не для того, чтобы, как большинство американцев, забыть убийство, а потому что не могут забыть. Несколько лет назад, рассказала мне Ред Корн, на вечеринке в Бартлсвилле она разговорилась с одним мужчиной. Он сказал, что у него хранится череп Анны Браун. Очевидно, речь шла о той части черепа, которую в 1921 году оставил у себя гробовщик и передал агентам бюро для проведения следствия. Вне себя Ред Корн сказал мужчине, его надо похоронить. Она позвонила вождю Осейджи. Так череп Анны был передан племени и подзахоронен к ее останкам. «Рэдкорн назвала мне имена многих осейджей, которые, как она полагала, могли располагать информацией об убийствах, и обещала позже рассказать мне, передаваемую из поколения в поколение, историю своего деда». «Нам трудно говорить о происходившем в эпоху террора», — объяснила она. «Многие осейджи потеряли мать, отца, родных или двоюродных сестер и братьев. Эта боль не утихнет никогда». В июне на протяжении нескольких выходных Осейджи проводят ритуальные танцы. Называются они инлоншка. И в разное время их устраивали в Хомине, Пахаске и Грейхорс. Трех местах, где первоначально поселились Осейджи, придя в 1870-х годах в резервацию. Эти танцы помогли сохранить угасающие традиции и сплотить племя. Его члены съезжаются отовсюду, чтобы встретиться с родными и друзьями, «Устроить пикник и вспомнить прошлое». Историк Бёрнс однажды написал, «Заблуждение думать, что осейджи прошли страшные испытания и не изменились. То, что удалось спасти, дорого нашим сердцам вдвойне, потому что сохранилось. Ушедшее тоже драгоценно, поскольку это то, чем мы когда-то были. Мы бережем наше прошлое и настоящее в глубине души и смотрим в будущее. Мы остаемся осейджами». «Мы живем и доживаем до старости за наших предков». В следующий приезд я отправился в Грейхорс посмотреть на танцы, а также встретиться и поговорить с одним человеком, которого, как сказала мне Редкорн, убийство задели очень сильно. От первоначального поселка теперь почти ничего не осталось, кроме нескольких гниющих балок и кирпичей, погребенных под ритмично колыхаемой ветром травой прерий. Для танцев осеть же возвели посреди пустоши, Постепенно захватываемой природой, павильон с железной крышей в форме гриба утрамбовали на суглинистой земле круглую площадку и расставили деревянные скамейки. Когда я прибыл туда в субботу утром, в павильоне было полно людей. В центре у священного барабана, с помощью которого обращаются к вакунта, собралось множество мужчин, музыкантов и певцов. Вокруг них стояли так называемые «певицы», а еще один кружок объединял с десяток молодых и старых танцоров в кожаных штанах, расшитых лентами ярких рубах и с привязанными под коленями бубенчиками. На каждом был также головной убор из орлиных перьев, колючек дикообраза или оленьего хвоста. Под звуки барабанов и пения танцоры пошли по кругу против часовой стрелки, символически представляя вращение земли. Они в такт топали ногами по мягкой почве, бубенчики звенели. Когда бой барабанов и пение хора сделались громче, танцоры слегка наклонились вперед, ускорили шаги и сошлись, не нарушая строя. Один принялся кивать, а другой раскинул руки, как орел. Остальные двигались так, будто шли по следу или охотились. В прежние времена женщинам исполнять эти танцы запрещалось, но теперь они тоже принимали в них участие. В блузках, черных хлопчатобумажных юбках и ручного плетения поясах они описывали более медленные величавые хороводы вокруг танцоров-мужчин. Подпрыгивая при каждом шаге, туловище и головы они держали прямо. Множество осейджей, сидя на скамьях, смотрели и обмахивались от жары. Некоторые тайком косились в свои сотовые телефоны, однако большинство почтительно следили за действом. На каждой скамье стояла фамилия осейджской семьи и, оглядевшись, я увидел с южной стороны павильона искомую с надписью «Бергхард». Вскоре ко мне подошла индианка Осейдж, немного за пятьдесят, в постельно-голубом платье и модных очках. Длинные блестящие черные волосы были забраны в конский хвост. Выразительное лицо показалось мне смутно знакомым. «Привет, я Марджи Бергхард», — протягивая руку, сказала она. марджа оказалась внучкой Молли Бергхард, и членом правления здравоохранительной организации «Осейджи». Приехала на танцы из своего дома в Талкве, что примерно в 70 милях к юго-западу от Талсы. С Марджи был ее муж Эндрю Лоу из крикского племени Семинолов. «Мы все втроем сели на деревянную скамью, смотрели на танцоров и говорили о семье Марджи. Ее покойный отец, Джеймс Ковбой Бергхарт, был сыном Молли и Эрнеста. Он и его сестра Элизабет тоже уже скончавшиеся, стали свидетелями эпохи террора в доме своего отца. Марджи сказала об Эрнесте. «Он отобрал у моего отца все, тетушек, двоюродных братьев и сестер, доверие». Хотя ковбои терзали преступления Эрнеста, Молли он обожал. «Он говорил о ней с любовью», — вспоминала Марджи. «Когда он был маленьким, у него постоянно сильно болели ушки, и она дула в них, чтобы утешить боль». После развода с Эрнестом Молли жила со своим новым мужем Джоном Кобом в резервации. Марджи слышала, что это был счастливый брак, счастливая полоса в жизни ее бабушки. 16 июня 1937 года Молли умерла. Ее смерть, в которой не нашли ничего подозрительного, не вызвала сильного отклика в прессе. Газета Фарфакс Чив поместила короткую заметку. Миссис Молли Коб. 50 лет умерла в среду в 11 часов в своем доме после продолжительной болезни. Она была чистокровной индианкой Осейдж. Позднее в том же году Эрнест Бергхард был освобожден условно-досрочно. Совет племени Осейдж принял резолюцию, в которой выражался протест и говорилось, что признанному виновным в столь подлых и варварских преступлениях не должно быть позволено вернуться на место их совершения. Kansas City Times писала в передовой статье. Досрочный выход Эрнеста Беркарта из тюрьмы штата Оклахомы напоминает о самом поразительном деле об убийствах в истории Юго-Запада, массовом истреблении индейцев Осейдж за их нефтяные права. Освобождение ведущего участника хладнокровного сговора после отбытия чуть более 10 лет из пожизненного заключения похоже демонстрирует один из сокрушительных сбоев в системе. Марджи сказала, что впоследствии Эрнест ограбил дом Осейджи и снова отправился за решетку. В 1947 году, когда он еще отбывал срок, выпустили Хейла, отсидевшего 20 лет в Ливенуэрте. Члены комиссии по условно-досрочному освобождению обосновали свое решение преклонным возрастом – 72 года – и примерным поведением заключенного. Вождь Осейджи сказал, что того за его преступление следовало повесить а члены племени были убеждены, что это последнее следствие политического влияния Хейла. Ему запретили снова ступать на землю Оклахомы. Однако, по словам родственников, однажды он приехал к ним и сказал, «Если бы этот чертов Эрнес держал рот на замке, сейчас мы были бы богаты». Марджи сказала мне, что никогда не встречала Хейла, умершего в 1962 году в доме престарелых в Аризоне. А вот Эрнеста видела, после того, как в 1959 году его снова выпустили из тюрьмы. Поскольку въезд в Оклахому ему был запрещен, он поначалу работал на овцеводческой ферме в Нью-Мексико, где получал 75 долларов в месяц. В ту пору один журналист заметил, вне всякого сомнения это резко контрастировало с днями, когда, будучи мужем богатой индианки, он купался в достатке. В надежде получить возможность вернуться в Оклахому, Эрнест в 1966 году подал прошение о помиловании. Само дело не сохранилось, но есть его заявление в комиссию штата из пяти человек, где он ссылается на сотрудничество с бюро в ходе расследования убийств. Уайт неизменно подчеркивал, что признание Беркхарта спасло дело. Вопреки яростным протестам Осейджи, тремя голосами против двух положительное решение было принято и подписано губернатором. «Помилован убийца за нефтяные пои, провозглашала газета «Оклахомэн» и продолжала. Осейджи в ужасе. Согбенный и сильно поредевший шевелюрой Эрнест вернулся в округ Осейдж, где сперва поселился с братом Брайаном. «Когда мы впервые встретились, я была подростком», вспоминала Марджи. «Меня сильно поразило, что выглядел он милым дедушкой. Он был очень худ, с сидеющими волосами и добрым взглядом. Он не ожесточился даже после стольких лет, проведенных в тюрьме. У меня в голове не укладывалось, что этот человек мог сотворить такое. Ее голос пропал в громе барабанов. Некоторое время спустя она продолжила. Моему отцу пришлось очень тяжело. Он и Лис подверглись астракизму со стороны племени, что было чрезвычайно болезненно. Они нуждались в семье и поддержке, но не получили ни того, ни другого. И отец обозлился, обозлился на весь свет. Муж Марджи добавил, что досталось и Элизабет». У нее началось что-то вроде мании преследования. Марджи кивнула и сказала. Тетя не могла подолгу оставаться на одном месте и постоянно меняла адреса и телефоны. Элизабет не захотела встречаться с Эрнестом, который в конце концов поселился в трейлере с мышами на самой границе округа Осейдж. Ковбой же время от времени его навещал. «Думаю, в глубине души он тосковал по отцу», — проговорила Марджи но не мог забыть, что тот совершил. Называл его «Старый динамит». Когда в 1986 году Эрнест умер, его кремировали. Перед смертью он пожелал, чтобы сын развеял пепел на досеич Хиллс. «Коробка много дней просто валялась дома», — вспоминала Марджи. Наконец, однажды вечером папа вышел из себя, схватил ее и просто выбросил с моста. В перерыве между танцами, когда солнце клонилось к закату, Марджи предложила прокатиться и показать мне Грейхорс. Втроем мы сели в авто и поехали по узкой пыльной дороге. Недалеко от павильона, почти полностью скрытый за дубами, находился один из немногих уцелевших домов. «Тут я выросла», — сказала Марджи. К моему удивлению, дом походил скорее на маленькую бревенчатую хижину, а не на особняк. Великая депрессия уничтожила состояние многих осейджей и без того уже многократно уменьшенные ворами и опекунами. Марджи сказала, что Молли не была исключением. Цена барреля нефти во времена бума, перевалившая за 3 доллара, в 1931 году упала до 65 центов, и годовые отчисления от паёв снизились до менее чем 800 долларов. В следующем году Literary Digest выпустила статью под заголовком «Нефтяные богатства осей тают». В ней говорилось, эти индейцы привыкли кататься, как сыр в масле. Однако теперь их доходы от нефти стремительно испаряются, а это практически единственное, чем они располагали. К тому же месторождения постепенно истощались. В 1929 году, еще перед обрушением биржевого рынка, одна общенациональная газета писала, если нефтяная карта продолжит меняться, лет через пять племени снова придется начать работать. В следующее десятилетие начала вымирать большая часть городков времен экономического бума. Среди них и Грей Хорс. «Когда я была маленькой, я слышала, как работают нефтяные вышки», — вспоминала Марджи. Потом в один день шум прекратился. Сегодня на всей территории резервации разбросано еще около 10 тысяч скважин, но в основном так называемые «истощенные», каждая отдает не более 15 баррелей в день. Когда в 2012 году в Талсе прошел аукцион аренды нефтяных участков Оседжи. Три ушли с молотка в общей сложности менее чем за 15 тысяч долларов. Марджи унаследовала от отца чуть больше половины пая и продолжает ежеквартально получать чек за свою долю. Сумма варьируется в зависимости от цен на нефть, но в последние годы обычно составляет несколько тысяч долларов. Конечно, это неплохое подспорье, однако жить на это невозможно, говорит Марджи. Как и другие племена, Осейджи нашли новые источники получения доходов. В частности, от семи казино, которые были открыты на их территории. И прежде назывались «казино вяза миллионеров». Они приносят миллионы долларов, позволяющие финансировать административные расходы, программы образования и здравоохранения. Кроме того, «Асейджам» удалось вернуть по меньшей мере часть нефтяных доходов, которыми правительство США на протяжении десятилетий распоряжалось бесхозяйственно. В 2011 году, после 11-летней судебной баталии, власти согласились удовлетворить иск и выплатить 380 миллионов долларов. Во время нашей поездки по Грейхорс мы оказались на поляне, где находилось старое кладбище. Мы вышли из машины, и Марджи остановилась у надгробного камня, на котором стояло имя Молли Беркхарт. Эпитафия гласила, она была доброй и любящей женой, заботливой матерью и общим другом. Рядом обрели последнее упокоение ее убитые сестры — зять Билл Смит, мать Лизи и первый муж Генри Роан. Глядя на могильные камни, Марджи спросила, «Что за человек мог это сделать?» Она наклонилась и поправила цветы, которые разложила вокруг. «Я всегда стараюсь украсить могилы», — сказала она. «Мы продолжили наше путешествие и выехали на грунтовую дорогу, идущую по прерии». Насколько хватало глаз, простиралось зеленое море роскошного высокотравья, в котором лишь кое-где виднелись небольшие ржавые нефтяные вышки и пасущиеся коровы. Ранее, подъезжая к Грейхорс, я с удивлением заметил трех бизонов, чьи склоненные головы и огромные, поросшие шерстью тела, контрастировали с казавшимися невероятно тонкими ногами. В 19 веке этих животных здесь истребили. Но в наши дни защитники природы восстанавливают их популяцию в прерии. Медиамагнат Тед Тернер разводил бизонов на огромном ранчо между Ферфаксом и Пахаской, в 2016 году купленном племенем Осейдж. Пока мы ехали по прерии, за горизонт медленно опускалось солнце, сначала безупречный оранжевый диск, потом полукруг, а затем четверть, прежде чем, ослепив последней вспышкой, полностью исчезнуть. Марджи сказала, «Люблю, когда небо розовеет, как сейчас». Мы вроде бы бесцельно двигались дальше по мягко очерченным холмам, будто корабль, предоставленный на волю волн. На одной из вершин машина вдруг резко остановилась. Вдали лежал овраг, на дне которого извивался поток. «Там внизу застрелили Анну», — сказала Марджи. «Однажды папа посадил меня маленькую с собой на коня и привез сюда. Только мы, лошади, это место». Было жутковато. В 2009 году индианка-осейдж Элис Пашин опубликовала стихотворение Виджие, что означает «молитва». Оно рассказывает об убийстве Анны Браун устами Молли Беркхарт. «Ибо она умерла там, где овраг сбегает к воде. Ибо стащили ее к ручью. В смерти одета в простое синее платье была. Хоть мороз прихватил траву, она студила ноги в ключе ибо я повернула колоду ногой. Ее макасины медленно плыли к плотине, ибо тело ее охотники, как потеплело, нашли. Заканчивается стихотворение такими строками. «В порух така, жига, цете, месяца убивающего цветы, перейду я реку черные рыбы, выдры и бобра, выберусь на берег, где бессмертная Ива стоит». Когда мы двинулись дальше, прерия погрузилась в ночную тьму. Пыльную дорогу освещали только лучи фар. Марджи сказала, что когда она была еще ребенком, родители поведали ей, что сотворили Эрнест и Хейл. «Всякий раз, когда я не слушалась, я спрашивала себя, что если зло сидит и во мне?» – вспоминала она. Она сказала, что по местному телевидению время от времени показывали фильм «История агента ФБР». Они смотрели всей семьей и плакали. Слушая ее, я понял, что господство страха травмировало и продолжает травмировать целые поколения. Праправнук Генри Роана однажды сказал о следе, оставленном убийствами. «Думаю, он где-то в глубине души. Возможно, мы его не осознаем, но он есть, особенно если был убит член семьи. Просто где-то внутри ты никому не доверяешь». Прерия осталась позади, и мы въезжали в центр Ферфакса. Хотя официально он остался городом, но, кажется, стоит на грани забвения. Население год от года сокращается и уже составляет менее 1400 жителей. Вдоль главной улицы стоят возведенные во времена бума здания в стиле Дикого Запада, но они заброшены. Мы затормозили перед большой витриной, мутной от грязи и паутины. «Это была Биг Хилл Трейдинг Компани», — сказала Марджи. «Когда я росла здесь, магазин еще работал. Он был огромный, с такими большими точеными перилами и старыми деревянными полами. Все пахло деревом». Я смотрел на улицу и пытался представить себе какой ее видели Молли Беркерт и Том Уайт. Автомобили марки «Пирс Ароу», кафе, нефтянники и осейческая аристократия. И разгул дикой злобы, некогда разгоревшийся здесь. Сегодня даже в субботний вечер это был город-призрак, как выразилась Марджи. Она поехала дальше и свернула с главной улицы к небольшому жилому району. Там еще стояла пара старых особняков, давно заброшенных и разрушающихся. Некоторые полностью заросли в Юнкон, Марджи замедлила ход, словно пытаясь разглядеть что-то. «Что ты ищешь?» — спросил ее муж. «Место, где был взорванный дом. Это не с противоположной стороны?» «Нет. А, вот оно». Марджи остановилась перед участком, на котором давно выстроили другой дом. И тут она упомянула о том, о чем я не читал ни в одном отчете ФБР. Отец рассказывал ей, что они с матерью и сестрой Элизабет в ночь взрыва собирались ночевать у Смитов. Наука у ковбоя разболелись ушки, и все остались дома. Только из-за этого они спаслись, сказала Марджи. Чистая случайность. Потребовалось время, прежде чем до меня окончательно дошло. Папе всю жизнь пришлось жить с мыслью, что его отец хотел его убить, сказала Марджи. Некоторое время мы сидели в машине, пытаясь осознать то, что не укладывалось в голове даже после всех этих лет. Наконец Марджи нарушила молчание и сказала: "Почему бы нам?" не вернуться на танцы.